Глава 19. Утром в городе серая полугрузовая газель, незаметная машина. С утра самая развозка всего по магазинам, рынкам, кабакам. Везли меня Костя и Макар, Константин настоял на прикрытии на случай чего. Может и правильно, хотя от большого я никаких подлянок не жду. Не те отношения и не тот человек. Бандит он, конечно, самый натуральный, но подлости в нем маловато. Хотя хрен его знает, когда-то он вот так на шашлык всю братву позвал, а оказалось, что на экзекуцию. Был в бригаде такой персонаж, как повар, и повара этого спалили на нюхании амфетаминов. Собрались все, шашлыка поели, а потом большой повара лично монтировкой забил до смерти. Хотя свой был до мозга костей. Правда, и правило знал о том, что к наркоте даже не подходи, свои же закопают. Так что да, душевные качества большого все же лучше не переоценивать. Знаю, знаю, это моя паранойя. Но моя — это самая паранойя и еще и самая полезная вещь из всех, которыми я обладаю. Сколько раз она меня буквально от края могилы оттаскивала. Вот, вот именно. Так что я лучше к ней всегда прислушиваться буду. Для чего большому меня выгодно будет слить? Ну, например, если Мартын или Погос добазарятся со старшими мустымки о мире, а меня на этот мир разменяют. Скажут большому, и он все сделает. Это первый вариант. Какой второй? Да какой угодно. Какой-нибудь такое, о каком у меня догадаться не получается. Так что я сегодня опять со стволом и готов к любому исходу. За чайным домиком понаблюдали немного, но ничего подозрительного не выявили. Вроде бы все как обычно, публика подтягивается понемногу перед началом рабочего дня в конторах. С утра у них, если и не аншлаг, то что-то близкое. Потом я направился внутрь, а Костя с Макаром переместились в переулок за угол. Там пока еще без проблем припарковаться можно. Хоть кафе и называлось чайным домиком, пили здесь больше кофе. Я занял столик у окна, сел за него лицом к входу, Сразу попросил у подошедшей невыспавшейся официантки большой латте и яблочный штрудель. И только заказал, тут в дверях и большой нарисовался. Сирота остался за рулем. Я увидел, как отъехала их машина. Ну ты вообще пропал! усмехнулся большой, высаживаясь за столик напротив. Пацаны, на измене уже. Я сам на измене, усмехнулся я, помахал рукой официантки. Заказывай, расскажу. Сам цел. Одним куском пока. «Давай, заказывай». «В новостях вчерашняя стрельба на утро уже появилась. Мы в машине, например, слушали про передел сфер влияния между преступными группировками города. Никаких подробностей о личностях пострадавших не было. Упоминались двое убитых и двое раненых. То есть в машине я кого-то не добил, подозреваю, что водителя». «Как они вышли на тебя?» — спросил Большой после того, как официантка ушла. «Где-то сам нарвался». «Жанна сдала» через сутенеров. А вот какой сутенером с этого выхлоп, я в натуре без понятия». «Так ты сутенеров, что ли?» — чуть подавшись вперед, тихо спросил Большой. «Не. Помнишь этих бакланов с 8 марта?» «Вот они и были. Заказ взяли?» — удивился он. «И кто таким его дал?» «Да там ничего сложного не было. Дебил справится». Я усмехнулся. «Я просто пришел, откуда не ждали. Жанна вызвала?» — догадался он. «Она». Я её послал, вот у нее крыша и поехала. Хуже бабы врага нет, авторитетно заявил Большой. Где она сейчас? Без понятия, не до нее вчера было. Но всем раскладом там сутенер командовал, это четко видно было. Один из них, не все. Кстати, ты в курсе, что в Чайке, что у пляжа они биржу открыли, пока не сезон? что то слышал, кивнул он. Капрал с трубой туда как-то за проститутками ездили. У них там типа кооператив... Скидываются все, чтобы хозяину и ментам платить. А как с сутенером заказ попал, чего думаешь? Вот тут я в Ауте не срастается, сказал я совершенно честно. Ну, Жанна лерва галима тут вопросов нет, но чтобы ваха через сутенеров на меня выходил и районных бакланов на прием нанял. Не, не срастается, исполняет своих бы послал, согласился большой. Вопрос еще вот какой. А к кому Жанна вообще могла пойти, чтобы тебя сдать? Что у нее за дела с сутенерами? «Был давно базар, что у нее там подруга за главмамку работает. Только что с того?» «Подруга могла к ней сама подкатить, типа он тебя кинул, так и сдай его нам. «Могла», — согласился я. «А у сутенеров ходы на муслимку нормальные, сам знаешь». «Есть такое. Люди-вахи вообще могли тебя через сутенеров искать начать. Кстати, ты где завис пока? Хата или тачка нужна? Ты же на хату к себе не ходок теперь». «Тачка пригодилась бы, только не пацанская, скромность нужна», — соврал я, не моргнув. «А с хатой поляк помог пока. Нормально с хатой». «Поляк для них не проверяем, так что все нормально». «По остальным делам что? спросил он, намекая на великое сигаретное ограбление. «Завтра скажу. С одной стороны менты на ушах, с другой — там весь товар распродадут. По нашему плану хитрому ничего не слышал? Есть отдача?» Не, глушняк полный. Он покачал головой. Очкую я что-то, если честно. Должно сработать. Вахов Баку больше не сидит, в офисе в инженерном проезде. Значит, есть причина, и все люди при нем похожи. Пусть даги делать начнут что-нибудь. Большой поморщился. Самое время, а там посмотрим, где он сидит. Ты теперь сам думай за то, как с ним разбираться. Нам дела, как сейчас, оставлять нельзя. Только об этом и думаю. Сложно сидит он. Там толпа постоянно вокруг. И его нукеры с ним в полном составе. Надо или выманивать как-то, или ловить по дороге. Пасти надо, но сложно. Сироту тебе выделить? Не, это сейчас не поможет. Тут спецы нужны, чтобы тихо пасти умели. А эти еще и проверяться будут. Сам последить попробую. Тачку только организуй, не броскую. И чтобы с братвой по документам связи не было. Найду тачку сегодня. Еще что-нибудь? Не, все покуда тачку, когда забрать можно». «Да я так сейчас не скажу», — озадачился Большой. «К вечеру сирота с кем-нибудь подгонят, куда скажешь. Сообщение напишу, когда возьмем». «Ты, главное, с нашим делом как-нибудь разберись». «Разберусь. Кстати, фургончик не девайте никуда, он еще два раза понадобится может, по моим прикидкам». «Стоит». Большой не выглядел за разговором ни настороженным, ни подозрительным, но напряжен был явно. Но это от нехорошего положения бригады на настоящий момент. Если с Вахой разберемся, Мартыну говорить будешь? ХЗ, не знаю. Большой вздохнул тяжко. Победители не судят, но побеждать надо чисто и четко, чтобы никаких по очкам. Тогда можно будет сказать... Кстати, он явно задумался. Надо бы бакланов этих с 8 марта прозвонить мальца. Чисто выяснить, под кем они и почему. Или пока сами по себе. На кой? — Расходники, — хмыкнул он, — одноразовые. Для таких макрушники мокрушники податься за честь, а их не жалко никому, займусь. Так они у меня чуть не кровники уже. — Может, и так, — Большой кивнул, — а может, и нет. Они на тебя заказ взяли и накосячили. Тут ничего личного. Ты чё, столбом стоять должен был? — Тут тебе видней, — не стал я возражать. — Не знаю, договоришься? Пусть тогда офис Вахи штурмом берут, как так Нам при любом исходе польза. Большой только хмыкнул, затем спросил. «Жан, и как разбираться будешь?» Вопрос не просто так. На самом деле вариант разбирательства там всего один, и обязанность прежде всего на мне. Моя баба сдала кого-то из братвы, пусть и меня, мой косяк. Но дело в том, что никаких особо отрицательных эмоций такая Жанина подлость у меня не вызывала. Просто потому, что на самом деле сдала она не меня, а моего прототипа, которому у меня самого никакой жалости к печальной его судьбе. И к тому же моими усилиями он ее еще и бросил. Хотя на самом деле прототип этого не сделал. Да и вообще, я как бы не по этим делам. Одно дело завалить таких же заведомо плохих бандитов-злодеев, вроде меня, и совсем другое... Ну, все поняли. С Жанной буду разбираться после всего. Чё так? Да то, что я бы возле нее засаду на меня и разместил, сто пудов ждут, что я с ней разбираться пойду. Наверняка, чуть подумав, кивнул большой. Ладно, с этим спешки нет, но нельзя съехать дать. Пример нужен. Оно понятно. В общем, со своей братвой как-то разобрался пока. Не начнут предъявлять, что я оторвался от коллектива и все такое. Я ушел в подполье, занят делом. Но с Вахой всё же надо что-то решать. Теперь хотя бы уже из принципа. Выйдя из чайного домика с Большим, я распрощался. Проводил взглядом их тайгу, потом крутанулся по кварталу, пытаясь выявить возможную стрежку, набрал в планшете пункт 3 и отправил Кости, после чего решительно свернул на московский проспект к магазину драпировки, который мы третьим номером в плане и обозначили. Только подошел, они и подъехали, я только дверку отодвинул и внутрь газели заскочил. «Как там?» — спросил Костя. «Нормально, поговорили, спасибо, что прикрыли». «Теперь куда?» «Возле машины меня сбрасывайте, и все в порядке». «Можем мы с тобой покататься?» — предложил он. «Покатайтесь. Я ее просто на базу перегнать хочу». «А, понял». Нива никуда со вчерашнего не делась, и засады возле нее я не обнаружил вроде как. Хорошую по-любому не обнаружил бы, но все же вероятность таковой была совсем ничтожна. На крышу и капот только желтых листьев немного насыпало, а с утра дождик шел, они прилипли пятнами. Газель поехала первой, я сзади потащился. Радио включил, понятное дело, в надежде услышать нехорошие новости о войне кавказских группировок, но ничего такого не передавали. А вот про вчерашнюю стрельбу снова заговорили, но ничего нового не сказали. На улицах милиции вообще-то прибавилось, но никакой внятной ориентировки на кого-то у них не было. Пару раз видел остановленные пацанские машины у 1.22, багажник досматривали как раз, а двое злобных братков топтались рядом». Не знаю, кто и откуда, не встречал раньше, но наши две машины проехали без проблем. В гадюжник Костя повел нас дворами, путем хитрым и петлястым. Я даже планшет включил в режим запоминания, а то вдруг, как альтернативный маршрут, пригодится. В одном из захламленных и грязных дворов заброшенного района заметили какую-то загадочную суету в виде разгружающегося у подъезда фургончика, стоящей рядом тайги и кучки явных барык. Они при нашем появлении заметно напряглись, но потом, кажется, один из них узнал газель, и они сразу потеряли к нам интерес. Вот натуральные джунгли, при этом травоядные здесь не ходят. Возле базы никто посторонний не крутился. Зоны влияния здесь взаимно признавались, так что местность встретила нас унылой серой пустотой, лужами, граффити на мокрых серых стенах и неким ощущением дома, которое распространяло вокруг себя занятая хакерами высотка. Кстати, о хакерстве. Когда поднялись в офис, я у Кости спросил. С сервером станции не срослось пока? Ломали. Сейчас уточним, что там и как... Алик должен был здесь сидеть, но свалил, с ноутом, что обнадеживает. Сети не протянули по всему зданию, еще и проводную, кроме Wi-Fi, так что работал народ где угодно. Костя сел за настольный компьютер, вбил пароль и явно влез в мессенджер. Подождал ответа, затем сказал мне. «Вскрыли? Ничего там сложного, защита самая простенькая. Сейчас файлы на сервак скинут. Приятно с вами дело иметь. А то...» Гость с важным видом откинулся в кресле и выложил ноги на стол. «Слаще мармеладу! Кстати, сегодня с утра сам дверь проверил в подвал. Заперта. Свисток с миром договор блюдут». «Пора им по сотни выдать», — понял я намек. «Заработали?» «Смотри, не буду мешать», — Костя поднялся с кресла. Завис ты нужен. Я в той комнате буду». Понял. Файлы были поименованы понятно. В имени значились номер камеры, дата и время. Где какая камера, я разобрался быстро. Ставили их толково, всю территорию станции они перекрывали. Так что из штопора я довольно быстро нашел, Просто поймал его в воротах, а потом выбирал нужный файл, перескакивая по камерам. Штопор дважды встречался с каким-то мужиком в светоотражающем жилете, стоял с ним возле здания конторы, курил. Они разговаривали. Первый раз мужик штопору что-то передал мелкое, не больше зажигалки, флешки или сложенной бумажки. Два раза он приходил к мужику и два раза явно пытался за чем-то наблюдать. Нервничал, время от времени заглядывал себе в планшет. «Барановский, где планшет штопора? А вот я прямо сейчас и напишу». Написал. В ответ тишина. «Ладно, подождем. Кстати, с доступом к файлам самой РЖД тоже пока никак. Он и кости не ответил. Поэтому с этим делом чуток зависаем». Как раз до его ответа. «Что еще по плану?» камеру со станции вернут вечером, так что об этом рано пока. Остается ваха. И вот помощника бы мне. Я закрыл браузер, поднялся из-за стола и стукнулся в соседнюю дверь. «Константин, дашь человека в помощь?» «На какую роль?» «Больше водителя. И вот ту камеру, что тогда шланг во вторую машину ставил». «Да никаких проблем, я думаю. Костя вроде как чуть удивился. Заодно и шланга привлекай, пусть делом займется. «Ммм». Я задумался. «Это не совсем по нашим делам, это уже по моим. И следить надо за чехами, так что риски... Риски минимальные, он сидеть то будет в другой машине. Максимум камеру потеряем. Давай, не заморачивайся сильно, все нормально. Мне людей тренировать нужно. Нас ждут великие дела, так ведь?» «Не откажешь ведь в логике, но просто как-то нехорошо нормальных людей в бандитских делах использовать. Но им видней, пожалуй». Может, пусть и вправду тренируются. Тогда Ниву оставляй, а берите две наши. Там камера уже стоит, и по высоте проблема не будет. В смысле? Если камера в легковушке, то ее другая машина перекрыть легко может. А если в фургоне, на самом верху, то перекрыть сложнее. Понял. Ладно, оставим это им. Они лучше знают, что делают. Когда готовы будут? Да через полчаса где-то. Понял, кивнул я. Тогда к свистку загляну. Где он сейчас? — А как раз в том доме. Напишу им, чтобы спустились на улицу. Давай через час лучше. Мне там с ними еще пообщаться надо. — Хрена вы деловые. Ладно, через час будут готовы. Дождь малость усилился. — Интересно, если мы все же уйдем из этого мира, в новом какая погода будет? — Хотя, если нам получится пройти по маршруту Уоррена Блейка, то попадем мы, собственно говоря, в ту же канадскую Альберту в Форт Макмюррей. В такую же... Насосную станцию. Они оттуда ушли в тот мир, в котором мы встретились. И из такой же станции вышли. А нам надо просто пройти все задом наперед. Если получится. Почему не получится? Потому что я своим провалом вот сюда, млин мог весь этот канал испортить. Погнуть, так сказать. Ладно. Тогда хватаем бронетранспортер, набиваемся в него всей толпой и ходу из того нехорошего, прямо говоря, места. Отвратительного, страшного места — где всем рулит тьма. А она хорошего не нарулит. И дальше, дальше будет видно. Эти еще и жить там запросятся. Как узнают, сколько им на их век отпущено. А мы с Настей в Гренби. Придерживая рукой капюшон дождевика, который так и норовила сорвать ветром, дотопал до того самого дома. Свисток с уже внизу ждали, под козырьком подъезда. «Здорово!» — протянул я руку. «Какие дела, мужики?» «Дела, слава богу», — с неожиданной солидностью ответил свисток. «А мы за твоим подвалом смотрим». «А я в курсе и уже оценил». Не стал я затягивать с оплатой труда, а полез в карман за бумажником. По полтинечку договаривались. «Чего?» — аж подскочил свисток. «За Катю базар был, ты что, не отвечаешь?» «Да шутю, шутю», — я засмеялся. «Держите. Я протянул две сотенных. Нормально?» «А, вполне». Вновь вернулся к солидности свисток. «И еще посмотрим». Амир по обыкновению молчал. «Это его коллега все переговоры вел. Он вообще переговоры любит, как я заметил». «Со стволами войны? А то! Тогда пошли, еще поучу. Может, и получится из вас что толковое». В подвал пошли. Сегодня уже постреляем». «В натуре?» «Век воли не видать. Пошли. Я патроны взял специально». «Минут сорок занимался с этими двумя. Половину времени по теории погонял, вторую половину и вправду постреляли». ТТ для свистка по отдаче оказался точно рисковат, но все же я его справляться научил. Пусть осваивает, для меня какой-нибудь 500-й Вайоминг-экспресс тоже не слаб, зато после него любая отдача как детская. А мир со своим 229-м справлялся чуть лучше. Но попадали оба. Мишени были не слишком сложные, прямо скажем. Стреляли по распечатанным силуэтам. Но зато после попаданий радости было словами не описать. «А вечером стволы чистить будем», — объявил я. И это без возражений, понятно, террористы? Определение террориста им почему-то польстило. Ну ладно, на то мы разошлись. Они в свой дом двинули, а я на базу потопал. Дождь, кстати, чуток ослабел, хоть совсем и не закончился. Меня запустили в подъезд. Поднялся в офис. Но он нашел там одного Костю. Что, не готовы еще? Новости. Он жестом пригласил садиться рядом. Прямо с известного сервера. И что там? Читаю. Он промотал экран до нужного места, потом вдруг сказал. Да сам вот тут читай. Ничего непонятного. Точно непонятного было мало. Двое активных членов чеченской преступной группировки, некие Челаев и Хачиев, были убиты неизвестными у заднего выхода центрального рынка. Их дождались у ворот и прямо там расстреляли из пистолетов. Стрелков толком никто не видел, никто ничего не помнит, что для муслимки совершенно нормально. Тут опять оговориться надо, что миры, они разные. В моем таких откровенных гетто не было. И таких правил в них тоже. А тут натуральная омерта среди южных людей. С милицией никто не сотрудничает. Возле заднего выезда с рынка только южные люди и могли пастись, то есть с муслимки. И даже если они видели и запомнили всех стрелков, то милиции все равно не дадут никакой информации. Зато скажут кому-то еще — И дальше путь передачи информации зависит от того, кто под кем живет, из чего разрешение дышит. Был кто-то, кто чеченской бригаде платит, значит, до них дойдет. Не было — не дойдет. Так, похоже, что сработало. Это точно их местные дела. Коптевские бывалить чехов к рынку не поехали. Да и не знали бы, где их ждать. Тут надо четкое понимание, кто с кого за крышу берет, когда и как, как подходит и как уходит а на территории рынка все кавказские группировки локтями толкаются. В общем, остались трупы, кровь и гильзы на асфальте. Гильз много, в каждого полили из двух стволов и на весь магазин, в основном из ТТ. Как чисто исполнительский ствол ТТ очень популярен, потому что мощен, и при этом китайцы его дешевле всего продают, намного дешевле остальных, так что выбрасывать не так жалко. «Что скажешь?» — спросил Костя. «Это многое меняет. Насколько многое?» «Дохрена, сколько много, ответил я и взялся набирать сообщение Большому. «Просто дохрена!» Набрал, отправил, ответ пришел мгновенно, но оказалось, что не от Большого, а от Барановского. Копию всех файлов планшета пришлют Константину в течение часа. Мне осталось только набрать ответ «Спасибо, жду». «Какая-нибудь информация?» очень возможно что будет нужны файлы хорошо вот и поговорили ждем тогда никуда пока не еду можно пока расслабиться тем более что костя в экспериментальных целях решил запустить трофейный дрон посмотрим как среагирует если заметит. над 8 марта пусть пройдет если усиление объявили то там пикеты пойдешь смотреть а на что там смотреть он же все равно улетит или ты в реальном времени наблюдать будешь «Не, в записи», — отказался он. «Не хочу лишние сигналы тут запускать, не по делу. Тогда я в спортзал пойду, если не возражаешь». Файлы от Барановского шли дольше, чем обещано, так что позаниматься вышло полноценных полтора часа и потом помыться спокойно, даже не экономя воду, потому что в силу бесконечного дождя все доступные резервуары были заполнены под край. «Сауну построить надо бы», — заявил я, зайдя в клуб. «Очень было бы кстати». «Хотели», — сказала сидевшая неподалеку Лина. «Просто забыли. Чаю хочешь? Только вскипел». «Давай, коле не жалко». «Костя там на крыше закончил?» «Нет еще. Можешь подняться, если интересно». «Холодно там. Я лучше здесь посижу. Кстати, чего так пусто в клубе?» «Погода унылая. Все по норам попрятались», — засмеялась она. «Кстати, сама тоже спать с утра хочу. Сил просто нет». Ну да, погодка и вправду уныла, сонная «Как-то даже хочется в свой дом в Колд-Лейке на берег озера». Пить чай уже там, наслаждаясь комфортом и всем таким прочим. Самое хорошее жилье мое с тех пор, как я в первый раз провалился, и меня понесло по мирам. А так, квартирка крошечная в Углегорске была хуже. Жил в трейлерах, в мобильном домике помощника на ранчо, где я работал помощником на этом самом ранчо, в мотеле, в отеле, в заброшенный кабин, в горах после Близарда, то есть снежной бури и заносов. Пожил, короче, за совсем небольшое время. Планшет пиликнул сообщением. «Да, от Барановского. Ссылка на виртуальный диск, откуда можно файлы скачать. Допью чай и пойду, а заодно посмотрю, что дрон там наснимал. Если убили чеченцев у рынка, то усиление службы должно почти до гадюжника дотянуться. Тут не так уж и далеко. Тогда действительно лучше тихо сидеть, хотя бы до завтра». И вообще, я уже в трениках трикотажных как-то по-домашнему рассупонился. Может, и вправду лучше здесь посидеть, с документами поработать. Занятия пострелковые и этим всем устроить. Вот почему бы и нет. Кстати, а кто вообще что обо мне здесь знает? Как-то мы с Константином стыдливо и деликатно обходим эту тему. Но он собирается идти следом со всеми своими людьми. То есть в проход, в дверь. Они уже в курсе? Тоже, кстати, надо бы сейчас уточнить. И что потом? а потом отработать вход обратно на насосную станцию. Я ведь прекрасно помню, что там, где и как. Можно и здесь ситуацию смоделировать. Вот это тоже надо бы прояснить. Допил чай с вафельно-ореховым ностальгическим тортиком, потопал в офис, где уже и застал всю компанию аэронавтов. Или как там их правильно называть? Пилотов-беспилотника. «Ну что? Дополнительные пикеты вокруг», — сказал Костя, показывая на экран. И ментовские беспилотники крутятся, как минимум два. Наш не засекли? Нет, они же взаимно не опознаются. Он усмехнулся. За своего бы приняли, даже если бы в кадр попал. Нормально полетал, четко по реперным точкам, вернулся по графику. Я все к чему, если ты собираешься куда, то лучше бы и не собирался, посиди дома. Да я так и прикидывал, какой комп свободен. Зато тот садись, Костя показал на стол в углу. Шифры Штопора, так сказать, удалось разгадать довольно просто, по датам записей. Две записи были сделаны тогда, когда Штопор встречался с тем мужиком в жилетке на станции. Для конспирации Штопор заносил их в телефонную книгу в виде номеров, но номера как раз по кодам никак не бились. «Но что это могло быть?» «Контейнеры», — сразу уверенно сказал Костя. «Или вагоны. Больше на станции с такой цифирью быть нечему». «Ну да, согласен. А что по доступу к базам РЖД?» «Скинь мне файлы, я перешлю». Не дали нам прямой доступ, но обещали проверить сами. «Сам с быстрее будет», — уступил ему место у компьютера. «То есть вагонов он каких-то ждал, так?» «Был там четыре раза, два раза получал информацию и два раза, видимо, пытался ее проверить. Или что? Надо выяснить, что за номера. Тогда будет чуть проще. Если вагон разгружался или контейнер сняли здесь на станции, то можно проследить, кто» а просто открыть обычные вагоны и что-то оттуда достать могли? И что? Ну, раз что кинули на наркоту, а наркота идет с Дальнего Востока, и штопор сам этим всем занимался в Кабаровске, ну да, уже слишком много совпадений, причем не именно на наркоту, а на поиск крыши его нацелили. Всем известной крыши. И раз его убрали, а заодно и меня, да, то он на что-то мог наткнуться, так? и, скорее всего, именно там, на станции. Чехи сидят без товара и убирают штопора при покупке таблеток, то есть выманивают его навстречу. Почему не именно они? Подозреваю, что из-за моего прототипа, который по уровню подготовки всей их бригады стоил. Можно было облажаться, поэтому крыша послала своего стрелка, который отработал на пять с плюсом. Хлоп-хлоп, и все холодные. В чем интерес Чехов, кроме желания угодить покровителям в погонах? А невозможность ли присосаться к потоку? Они же без героина остались. Теперь пошел поток белого китайца. Он как раз вместо героина в городе выступает. Неважно, кто его тащит, важно, кто будет распространять. А у Чехов была своя система. Зачем изобретать колесо, когда можно поручить существующие сети дистрибьюторов? Ну да, все идет из Китая. И очень даже может быть, что и таблетки, и белый китаец приходят одним вагоном. Таблетки идут к тем, кто продает их в клубы и частные города, то есть в вагонки и кому-то еще, как я думаю, а часть китайца заворачивает снова в жаждущую товаросеть сбытчиков героина, то есть к чехам. Тогда срастается. Это вообще тогда мелкая услуга. Непонятно только, как они собирались обосновывать тот факт, что пора завалили на встрече с ними. Это же война с коптевскими. В принципе, можно было изобразить что-то вроде ограбления при передаче товара и стать жертвами, просто они не успели. Я раньше в этом мире материализовался, да еще и с автоматом в руках. Там еще вагонка может быть задействована. Они ведь контролировали все дизайнерские наркотики. Всякие спайс, соли, смеси и таблетки, эти от них. Половина клубов и дискотек под ними — Самый рынок. Не они ли часом протоптали дорожку в Волжск? Как все запутано, а мне еще и заниматься этим. Как-то того, неохота уже. Не хочу я ни в какой частный город. Хочу с Настей обратно. Просто Костя работает на Барановского, да и мне спокойнее иметь его в друзьях, пока жду здесь. Так что все же что-то надо делать, не сильно рискуя. Желательно не рисковать вообще. «Нет, но все же интересно. Я к этому причастен, получаюсь. Пусть не совсем я, но этого не совсем меня там пристрелили». «Кость». «Да? А ты вообще с людьми своими планами поделился?» «Можно сказать, что уже да?» «Насколько можно сказать?» Решил я все же уточнить на всякий случай. «Я объяснял. Пока тебя не было, предъявил твои вещи. Свисток рассказал, что видел. Да и про дверь все знают. Все знают? Уже все. И чего они?» Предлагают тебя здесь запереть и никуда не выпускать, пока твоя Настя не появится. И потом бежать всем разом. возражающий Это шутка такая, что ли? Он просто захохотал. Володь, да тут все хоть на Марс согласны в любую минуту. Даже так? Ведь это здорово, наверное. Хоть и молодые, но ребята решительные. Колд Лейк их. Пусть там дальше думают. Ну а как и ещё? Тогда надо бы сам прорыв проработать. А что там? Там могут быть проблемы прямо с ходу Народу много, оружия мало. Можно будет поднять один автомат с убитого бойца. Я почему-то назвал солдата Джейн бойцом. Так обезличено. Может быть, потому что эта потеря вызывает боль. С боекомплектом. И дальше надо будет втиснуться в бронетранспортер. Два человека, экипаж и 11 мест. Но там еще канистры с топливом. Так что не так просто. Хуже всего, что на вас всех только два автомата. Этого мало. Даже вместе с УЗИ. Внутри будет, если удастся поднять с убитого». «Не понял. А убитый там так и будет лежать?» «Будет. Там же время пока еще не сдвинулось. Я объяснял». «Ну да, верно». Он потер лицо руками. «Но все равно как-то плохо в голове укладывается. То есть мы что, попадаем туда в тот самый момент, в который ты ушел сюда?» «Чуть позже, я думаю. Но не намного, Когда Настя появится здесь». «А если она захотела бы здесь остаться?» «Нет, не может такого быть». Никому здесь ничего не захочется. И все же. В частном городе. Ведь в Колд-Лейке мы тоже в замкнутом анклаве жили. Так ведь? И какая разница? А разница такая, что мы просто приспосабливались к тому миру, а здесь всех гнет под себя власть эффективных менеджеров. Это хуже. Это неправильно. Нет, нельзя здесь оставаться. Нехорошее тут место. Даже прошлый мир лучше. Там хотя бы все понятно. Вот тьма и ее твари... Вот адаптанты, вот мы, и мы здесь выживаем. И пользы там от меня много было, а здесь? Ну его нахрен, это здесь. Так может и не ждать, шагнуть в дверь навстречу? Я почему-то уверен, что мы встретимся, но именно что почему-то, а этого недостаточно. Мне надо знать точно, почему я в этом уверен. И кого использовать вместо ключа? Вот ваху бы неплохо, ага, хотя и других кандидатур хватает. Два автомата, пять УЗИ, в принципе, не так уж и плохо. Интересно, наш дом в Колд Лейке успеют занять? Да и фиг с ним, в лаклобиш переедем. Там еще свободного места до черта. Звякнул колокольчик, пришедшего сообщения. Костя повернулся к компьютеру, затем сказал: Ну вот и ответили, это контейнеры, получатель, угадай. Давай, не томи, не включился я в игру. Общество с ограниченной ответственностью, продбаза номер три. В курсе кто это? Нет, покачал я головой. В картотеке прототипа ничего такого не значилось. Это личный бизнес начальника ГУВД. Все на его жену, но все как бы в курсе. Станция отправления Хабаровск грузовая. Груз, консервы рыбные в ассортименте. Погоди, но если там криминал в грузе, то кто будет его вот так отправлять прямо на жену главмента? Удивился я. Это гарантия того, что в груз никто не полезет. Уверен, что там какие-нибудь пометочки в документах или что-то еще имеется. «Кстати, а кто контейнер вывозил тогда?» — задумался я. «Просто так, грузовичком или как-то по-другому?» «Можем посмотреть, кто примерно в это время грузился. Доступ наш никуда не делся, да и в уже доступных файлах может быть. Давай искать тогда». Убили на это часа три в общей сложности. В каждой из двух дней от станции уехала десятка по три контейнеров. Но вот одних и тех же машин было всего две. Одну загрузили какими-то ящиками, а вторая как раз потащила сорокафутовый контейнер. То есть выбор как раз до нее одной и сузился. «Машина прот-базы, пробил номер Костя. «То есть груз к ним. И охрана». «Ага». В обоих случаях груз сопровождал уазика Мона, и в нем два бойца с автоматами. Интересными автоматами, к слову. Нам бы такие для задверного прорыва очень бы пригодились. Но и это еще не все. После отъезда грузовика его каждый раз сопровождал невзрачный москвич с двумя мужиками в кабине. Штопор их не видел. Он попробовал ехать за грузовиком. А вот они его, похоже, видели, потому что явно работали на вычисление стежки. Дальше его прозвонили, Выяснили, что это просто бандит. Списали на происки конкурентов, потребовали чехов вызвать того навстречу. Ну и аннулировали. И да, и меня тоже. Доказательства для Барановского? Ну, не совсем. Даже для меня не совсем. Потому что хоть и продбаза, но все может быть самодеятельностью на нижнем уровне. И к руководству городской милиции это никак не пришьешь. Обычно это так и задумывается. Рыбные консервы. Вообще-то в металлические банки много что упаковать можно. А если еще и загрузить правильно, то практически неуязвимо получится. Еще важно, чтобы и при отправлении прикрытие было. И кто-то там есть в Хабаровске. Надо встречаться с Барановским, излагать сведения, слушать советы и пожелания. И ещё бы неплохо выяснить, что это за мужик в светоотражающем жилете. Вот как? Полику портрет отослать? Как-то меня начинает напрягать выдача излишка информации полику. Многовато он уже знает. Мы хоть и сотрудничаем, но она взаимовыгодный, Тоже к Барановскому для начала, пусть думает. От большого вдруг пришло. Точило есть. Когда заберешь? Тут усиление по всему району. Лучше не шкнуть. Завтра. Ты в правобережном? Да, от базара не очень далеко. Понял. «Можно и без оружия поехать, но черт его знает, что и кто там у них в ориентировках. Примут просто так, для профилактики, на 72 часа. Они так делают иногда. И зачем это нужно? Не нужно. С утра свяжусь и заберу. Прямо с сервиса. Если пошел кипиш между кавказскими группировками, в наших краях должно быть относительно безопасно. Людей на слежке они точно держать не смогут. Можно и самому подъехать на самом деле». Но именно что завтра, никогда все на ушах стоят. Так, а пока отчет для Барановского свояю. Со всеми деталями и фото. Пусть дальше сам сидит и думает. А еще видео со станции вечером привести должны. Про склад сигаретный.